Глава одиннадцатая. Зоя, отварив большую порцию пельменей для Альберта, а заодно и для себя, разгрузила морозилку. «Зоя, твои пельмени — это чудо! Вкуснее я не ел, честное слово!» Альберт откинулся на спинку стула и улыбнулся сытой благодарной улыбкой. «Спасибо. Кофе?» Зоя, кивнув на коробку молока, что так и стояла на подоконнике, улыбнулась. «Если это не будет выглядеть слишком нагло с моей стороны», мужчина смущенно улыбнулся. «Я сегодня не надеялся на столь шикарный ужин. В планах был кофе и бутерброды». «Айболит, раз уж ты сыт, то, может, уже расскажешь, наконец, нам свою историю?» Макс был нетерпелив и хорошего настроения врача почему-то не разделял. «Макс, не торопи, пожалуйста, нашего гостя», вступилась неожиданно за Альберта Зоя. Ты думаешь, легко решиться и вывалить всё, о чём всю свою жизнь, молчал? Альберт, я ведь не ошибаюсь в том, что о твоём умении понимать животных ты никому не говорил. Нет, Зоя, не ошибаешься. Мужчина грустно улыбнулся. Да и кто бы мне поверил? Хозяева моих пациентов знают, что я разговариваю с их питомцами. И знают, и считают это моей персональной чудинкой. Не говорить же мне им в самом деле, мол, «Клавдия Валерьевна, ваш Мурзик говорит, что терпеть не может корм с печенкой, поэтому и отказывается от еды». «Ну да, странно бы выглядело. Зоя улыбнулась. «Вот и я об этом же», — Альберт кивнул. «Приходится выкручиваться и придумывать аллергию на печень у бедного Мурзика. В итоге кот получает корм, который ему нравится, и начинает хорошо есть. Клавдия Валерьевна счастлива» а меня рекомендуют своим друзьям как лучшего специалиста. Вот за эти умения меня и называют Айболитом». Зоя поставила перед Альбертом большую чашку с капучино, подвинула к нему вазочку с печеньем и открыла коробку шоколадных конфет. Сделала себе такую же чашку и села, наконец, напротив Альберта. Мужчина, поймав ее выжидательный взгляд, согласно кивнул. «Конечно расскажу, куда ж я денусь». Улыбнулся, допил свой кофе, отнёс чашку к раковине, вернулся к столу и смущённо пояснил. «Терпеть не могу сидеть за неубранным столом». Затем, набрав воздуха в лёгкие, медленно выдохнул и начал говорить. «Я возился с больными животными с самого детства. Я не просто приносил их домой, я их лечил». «Удивительно, но не имея даже маломальских знаний, у меня получалось их выхаживать. Лет с 12 я уже точно знал, кем я хочу быть, когда вырасту». «Вет врачом, мы поняли», — усмехнулся Макс, который сидел тут же за столом на одном из стульев и нервно подергивал хвостом. Зоя уже поняла, что Макс ее элементарно ревнует. Будь они с ним вдвоем, она бы его непременно погладила и почесала за ушком. Но сейчас, в присутствии Альберта, она не могла этого сделать. И в первую очередь, боясь унизить такой вот лаской самого Макса. Ведь Альберт знал, что Макс не совсем кот. Какое уж тут почесать за ушком. «Мне было семнадцать, когда заболел мой верный пёс по кличке Денни, Серьёзно заболел», — услышала она глухой голос Альберта. «Моих знаний не хватало на то, чтобы помочь Денни. Несмотря на все мои старания, ему становилось только хуже. Я не мог понять, что с ним не так. Надо было сделать обследование и желательно развернутый анализ крови. Это и сейчас дорого, и тогда стоило немалых денег, так что мои родители отказывались везти собаку в ветклинику. Мы не бедствовали, но родители категорически отказывались платить за лечение собаки, уговаривая меня отвести его в клинику, но лишь для того, чтобы усыпить. Шкет, услышав это, зарычал. Зоя погладила питомца по голове, успокаивая, и задала резонный, как ей казалось, вопрос. «Почему?» «Зоя, мои родители — самые обычные люди. Не злые и не садисты, как это может показаться. Они познакомились уже здесь, в городе, куда каждый из них приехал за хорошей жизнью. Мать с отцом оба выросли в деревне». А жители деревни по-другому относятся к домашним животным, Альберт виновато улыбнулся. Я не оправдываю их, но и не осуждаю. И отец, и мама выросли в отдалённых деревнях. В тех местах и для людей-то врачей не всегда хватало. Хорошо, если был фельдшер, один и сразу на несколько деревень. А уж домашних животных никто и никогда не лечил. Зоя, заметив, что у Альберта пересохло в горле, принесла ему стакан воды. Мужчина благодарно ей улыбнулся, поблагодарил и с жадностью его осушил. «На дворе вот так же гремел Новый год, мои друзья веселились. Родители ушли праздновать к соседям, а я сидел у подстилки Дени, держал руку на его холке и вслушивался в его хриплое дыхание. Никто не должен оставаться один в такие моменты». Мужчина рвано вздохнул и медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Через стенку я услышал, как у кого-то из соседей по телевизору началась речь президента. Потом, спустя несколько минут, начали бить кремлевские куранты. А я, молодой здоровый лоб, глядя в глаза своему верному Денни, прошептал. «Дружище, как бы я хотел тебя понимать, чтобы знать, как помочь тебе». Макс, услышав эти слова, расхохотался. Зоя вздрогнула и выдохнула. — А потом ты услышал тонкое «дзинь», и перед тобой оказалась Авелин. Ее сигарета опять потухла, и она прикурила ее при тебе, сетуя на то, что так у нее происходит всегда. — Именно, — Альберт радостно улыбнулся, пояснив. — Никому не мог этого рассказать, верите? Да и кто бы мне поверил? «Ничего не меняется», — Макс хохотнул. А Зоя, услышав эти слова Макса, вдруг догадалась. Стать котом было его собственное желание. Зачем и почему — это было уже другое дело. Но главное, что его на этом желании подловила Авелин, потому-то он излится на нее. «И что же она потребовала с тебя за это твое желание?» — услышала Зоя злой голос Макса. Да, собственно, ничего такого. Она лишь взяла с меня слово, что я стану ветврачом. Я удивился и сказал ей, что и так хочу этого больше всего на свете. Тогда она добавила, что я должен буду лечить не только за деньги и не только питомцев, живущих в семьях у людей. Таким, как Шкет и Ава, мужчина кивнул в сторону пса, сидящего у ног Зои, тоже должен кто-то помогать. «И все?» Недоверчиво переспросил Макс. «Всё?» Альберт уверенно это подтвердил. «И поэтому ты сказала, что ты айболит, да?» Догадалась Зоя. «Да». «А твой пёс?» — выглянул из-под стола Шкет. «Он умер в ту ночь?» «Нет, она его вылечила. Дэнни прожил со мной ещё семь лет. Умер во сне, будучи уже старым». Альберт грустно улыбнулся. Я поступил и учился легко, можно даже сказать, играючи. Это была моя заветная мечта. А когда мечтаешь, ведь всё даётся легко, верно? Даже спорить не буду, — Зоя улыбнулась мужчине. Вот так я всю свою жизнь лечу животных, выезжаю на дом за отдельную и очень приличную плату. На свои деньги лечу уличных собак, а не шикую, как думают обо мне некоторые хозяева моих клиентов. Я был женат, но через три года после свадьбы моя жена сбежала от меня, не смирившись с тем, что я почти сутками пропадаю на работе, а все заработанные деньги трачу на лечение бездомных животных». «Ай, болит, эта информация излишняя», — рыкнул Макс. Альберт, оставив без комментариев слова Макса, обратился к Зое с вопросом. «Зоя, могу и я задать тебе встречный вопрос?» «Откуда у меня такое же умение, как твое?» — догадалась Зоя. «Нет, откуда это я уже понял? Такое же желание и тоже подбой курантов, верно?» «Точно», — Зоя улыбнулась. «Тогда о чем ты хотел меня спросить?» «Почему ты спросила меня о том, являюсь ли я человеком?» «А я, в отличие от тебя, имела неосторожность загадать два желания». Вторым было оказаться в сказке. И... Альберт явно не понимал. И я в ней оказалась, — Зоя невесело рассмеялась и рассказала Альберту свою историю. «Очешуеть!» — выдохнул Альберт детское словечко, заставив Зою улыбнуться. «Теперь я понял, почему ты так удивилась, увидев меня в отражении зеркала. Ты думала, что мое прозвище Айболит?» «Это моя настоящая сущность, верно?» «Да, именно», — Зоя невесело улыбнулась и закончила свой рассказ. «Сегодня мачеха была у меня в салоне, но заколки при ней не было. Точнее, я её не видела. Она придёт ко мне на повторную процедуру 6 числа. Фактически, это будет последний день до Рождества. Очень надеюсь, что нужная нам вещь будет при ней».